Маг на полную ставку Автор – Хаос. Глава 221. Жестокая расправа над темным зверем. Громоподобный звук раздался с фабрики, заставив всех зажать уши. Джан Лулу -Лу в это время пряталась снаружи, с веленеющим видом глядя на сверкавшие молнии. Свет озарел всю окрестность, а из помещения фабрики уже стали доноситься истошные вопли. Необычные, ужасающие тени появились в свечении молнии. Было невозможно разглядеть, сколько же их. «Джао -тинь! произнесла Джан Лулу. Закустив губу, Джан Лулу направилась в сторону фабрики. Не могла же она оставить все Джао Тиня одного противостоять этому странному человеку и зловещему зверю. Но у входа в перерабатывающую фабрику она глазком увидела четыре зверя с уродливыми конечностями и медленно ползучего безобразного человека. Их лица были похожи на зловещих обезьян, а вся их кожа была абсолютно черной. Направившись внутрь, она увидела мужчину, на котором была серая накидка, и который пристально смотрел, Носил Джао Тинья. Одной ногой он стоял на окровавленном лице Джао разгневанно приговаривая, «Идиот, ты всегда все портишь!» «Старший священнослужитель, давайте заберем этого человека и быстрее покинем это место. Нас могут обнаружить!» Торопливо произнес четвертый серый. «Я заберу этого малого!» «А вы убейте девчонку и побыстрее здесь все приберите! Не стоит оставлять здесь наших следов!» Злобно произнес человек в серой накидке. Изначально они пришли сюда с карательной миссией. Однако, не имеющий ко всему этому никакого отношения посторонний паренек, в конец уничтожил все их планы. Время шло, настоящая жертва вот-вот уже должна была прийти. Нельзя допустить, чтобы он узнал о планировавшемся на него нападении. Темный зверь живо потащил Сюй Джао Тиня, а четыре человека смотрели, как Джан Лулу ведут на верную смерть. Эти четверо были не настолько устрашающими, как темные звери. Джан Лулу и представить себе не могла, что внутри фабрики будет, Так много нечисти, сожалела она лишь об одном. Бежать уже было поздно. Черные звери одновременно учили запах свежего мяса, наперебой, двинувшись, в сторону Джан Лулу. Джан Лулу стало торопливо чертить созвездие элемента воды. Бесчисленные водные источники вокруг и начали создавать водный щит. Этот водный щит для неё также нес смертельную опасность, но погибнуть от клыков этих зверей ей не хотелось. Вскоре звери начали атаковать этот самый водный щит. Они когтями прошлись по груди девушки, оставляя кровавые раны. Кровь резко хлынула, окрашивая всё в красный цвет. «Хотите поразлечься с этой девчонкой?» Третий серый смотрел, как девушка издает «Нечеловеческие вопли». В глазах резко мелькнул «Огонек желания». «На этот раз мы уже облажались. Подождем, пока священник разберется», – сказал второй серый. Третий серый тут же представил себе человека в маске, и все мысли в его голове тут же прояснились. «Надо быстрее избавиться от этой девки» и расчистить место. Помогите, на помощь! Джан Лулу увидела белую кость, виневшуюся сквозь ее рану. Из последних сил она направилась к выходу, чтобы спасти себя. Когда она встречала настолько жестоких людей в школе, речь об их человечности даже не шла. Ради выполнения указа они готовы были разбиться в дребезги. Джанулу хотя и была магом среднего уровня, но будучи окруженной темными силами, она была не в состоянии что-то предпринять. У нее не было оборонительного магического предмета. Если бы он был то, штормовая штурмовая волна магии среднего уровня, могла бы спасти ей жизнь. К сожалению, она так и не освоила в совершенстве сложную элементную систему элемента воды. Огромная толпа оттенок-зверей возникла рядом с девушкой. Им нравился процесс убийства людей. «Быстрее разбирайтесь с ней! Не смейте тратить время, иначе я отправлю каждого из вас на кормежку демона!» Второй серый разневно кричал на зверей. Звери перепугались до смерти. В конце концов, никто не хотел влачить жалкое существование. Выполняя эту функцию. Внезапно в темноте раздался волчий вой. Вой продолжался, доносясь откуда-то издалека. Ударная волна прокатилась по телам этих зверей, оставшаяся живность разбежалась в испуге, подальше от этой волны. Среди всего этого можно было увидеть здоровое чертание ужасающей взрывной силы, которая надвигалась сюда. Этот зверь превосходил темных по размерам раза в три-четыре, а клыки волчьей пасти разом схватили одного из зверей, пытавшихся бежать. Челюсти сомкнулись, издавая звук ломающихся костей, Параллельно слышался вопль зверя. Тело темно все еще свисало и спасти. Он не умер и изо всех тел пытался скрести когтями пол, чтобы убежать. Темный волк когтя не схватил голову зверя и расщепил ее, как арбуз. Да так, что мозговая жидкость растеклась по полу. Так и погиб зверь, не успевший сбежать. Его муки перед смертью были ужасны. Лежащая на полу Джан-Лулу подняла все с тем же бледным выражением лица, истекая кровью. и увидела волка необычного, голубого цвета. Волк стоял рядом с ней, и она поняла, что он защищает ее. Позже она заметила парня, сидевшего верхом на волке, и слезы потекли по ее окровавленному лицу. Она знала этого человека, того самого, о котором постоянно упоминал Сюй Джао Тинь. Да что там, о котором говорил весь университет, тот самый Муфань. «Беги, быстрее беги! Их внутри еще много!» сообщила девушка Мо Фанью. «Правда?» Муфань смотрел на темных зверей и четверых серых накидках. «Сколько они есть? Всех убью!» Муфань соскочил с волка и встал рядом с Джан Лулу. <музыка> Волк уже не мог остановить кровожадные мысли в своей голове и бегом направился к темным зверям. Один за другим отлетели те двое, что поменьше, издавая металлический звон. Оставшиеся две твари цепились в тело волка, откусив лишь куски его шерсти. Волк не обращал внимания на мелкие укусы этих тварей. Отбросив цепившегося зверя, он швырнул его аж до уровня первого этажа. «Цель появилась! Быстрее!» Кричал второй серый темному зверю. Оставшиеся трое серых тоже прикасались к своим темным зверям наступать. Они-то уже думали, что провалили задание. Кто же знал, что цель сама придет сюда на верную смерть? За железной дверью стоял Мокфань. Рядом с ним была Джан Лулу. Навстречу им шли темные звери. Она тяжело задышала. Увидев около 50 тварей, любой другой бы на их месте уже бы лишился чувств. Маг без оборонительных способностей не может отбиваться, когда его окружают. Джан Лулу подумала о том, что ей все-таки суждено умереть здесь. Глава 222. Цянь Удар демона молнии. Элемент молнии появился рядом с Моффанием, также стали замены электрические волны вокруг него. Сначала у ног Моффания появилось прекрасное созвездие, потом появилось еще одно, а предыдущее оказалось ошибочным. Джан Лулу смотрела, как Моффань вычерчивал созвездие, удивляясь тому, насколько навык Моффани превосходил навык и Джао Тинья. Без слов было понятно, что контроль созвездия или линии звездной системы были едины и беспрерывны. Опять молния? Даже если он маг среднего уровня, зачем же снова это использовать? В лучшем случае приживет одного темного зверя, а здесь их вон сколько. Показал свои способности и даже не собирается их убивать. Третий серый был разноуздан, у умафания ту же магию, что использовал совсем недавно Сью и Джао Тинь. Это его совсем развеселило. Элемент молнии сам по себе очень мощный, поэтому среди людей нет никого, кто поднялся в этой сфере выше среднего уровня. Однако каждый адепт Черной Церкви может иметь в своем распоряжении от одного до пяти темных зверей. Удар же молнии мага этого элемента среднего уровня может убить от силы только одного зверя. Мапань услышал эти насмешки и по его губам проскользнула зверская ухмылка. Этот сукин сын не настолько невинен. Неужели он в самом деле вообразил, что мага элемента молнии среднего уровня в запасе могут быть только однообразные трюки? «Удар молнии!» Мафань указал рукой на ночное небо, и в хромешной тьме резко начал сгущаться тяжелое облако. «Молния, опустись!» Одна широкая фиолетовая молния прорезала ночное небо, все опускаясь вниз. Все небо было озарено ее светом. «Демон!» Мафань контролировал удар молнии, Молния, опустившись почти наполовину, начала расширяться. Удар дева на молнии. Посреди опустившейся наполовину фиолетовой молнии вдруг появилась расщепление. Самая большая молния начала разветвляться, создавая еще больше молний. Разветленный удар. Этот разветвленный удар разошелся еще на пять молний каждая из которых по силе ничуть не уступала самой первой. Эти пять молний нацелились на пять тёмных зверей. Всё это время звери пытались убежать, но разветвлённый удар молнии настиг их в один момент, мгновенно разорвав их на множество кровавых кусочков, множество мельчайших кровавых крупиц, которых кровь перемешивалась с мясом. Этот удар молнии, уничтожил их. Их кости превратились в пыль, а части тела разлетелись в разные стороны. Удар демона молнии несравненно жесток. Одна молния уничтожила пять зверей, оставив от них только пыль и капли крови. Ослепляющий свет не давал Джан Лулу в полной мере раскрыть глаза. Когда она наконец их открыла, то смогла увидеть только пять зверей, убитых молнией. Это это же магия элемента молнии среднего уровня второй степени. Мофань уже достиг второй степени. Несомненно, этот паренек своими навыками элемента молнии намного превосходил предыдущего. Однозначно его звездная система элемента молнии и мощь. Быстрее, быстрее! Перекройте его магическое дыхание! Разневно давал указания, второй – серый. Темные звери не осмелись перечить и продолжали наступать на Муфаня. Эти звери были для Черной Церкви просто пушечным мясом. Неважно, сколько их погибнет, самое главное – завершить миссию. Стоя напротив десятка таких зверей, Муфан чуточки не боялся. Муфан все еще держал в руках молнию, которая была готова полностью ему подчиниться, как будто ничего и не было. «Отрыв!» Молния свернула холодным блеском своих когтей, исходя из затылка Муфаня. Она устрашающе перерезала горло, гарантируя верную погибель. Муфаня разглядел самого быстрого темного, который мелкими шажками улепетал в сторону. Латина визуально разделила лунный свет на светлую и темную части. И Муфань как раз стоял посередине. Но даже когда темный зверь скинул лапы, Муфайн не сдвинулся с места. Второй зверь побежал в сторону темной части. Он все пытался найти тень Муфайня в округе, не поняв, что Муфань уже передвинулся на 10 метров в темную сторону. Тяньдзюнь! Гнев молнии! В этот раз ярко-фиолетовой молнии не последовало. Теперь фиолетовая молния посередине начала темнеть, превращаясь в черно-фиолетовую. Теперь эта черная молния не имела той огромной силы удара молнии. Сам по себе хлыст молнии имеет парализующий эффект, а также может создавать сильные вибрации, заставляя все сотрясаться. Гнев молния настиг самого быстрого зверя, хлестнув его по телу. Соприкоснувшись с ней, зверь больше не мог двигаться, началась сильная вибрация. С одной стороны эффект сплющивания, с другой устрашающий эффект. Похоже, что широкая фиолетово-черная цепь тяжело рухнула, опустившись на тело зверя. От этих хлыстов его тело уже превратилось в мясной соус. Дыхание остановилось. Этот мясной соус теперь лежал в 20 метрах отстоявший Джан-Лулу. Воздух вокруг все еще вибрировал. Дрожь все никак не давала Джан-Лулу успокоиться. Это это всё ещё молния мага среднего уровня элемента молнии. Молния, пусть даже третьей степени, могла нанести зверю раны только средней степени тяжести. Для парализующего эффекта нужна была магия сильнее. Только в этом случае можно было нанести серьёзный урон. Однако, создание молнии у и всех остальных ребят включая сю Джао Тиня, сильно отличались его молния была фиолетово черной его молния могла менять воздух усиливать давление обычная молния наносила тяжелые удары по телу хлыстом молния же муфаи Мо могла убить темного зверя с одного удара цианзюни муфани сказал это слово Когда высвобождал молнии. Неужели его молнии настолько необычны? Ещё как? Это все началось с соревнования новичков и печально известного большого демона. Ужасные звери и рабы были в его глазах срани детям, однако магом начального уровня разрешалось убивать их. Цяньзюнь! Внутри у Джанлу все кипело а Мофань в это время еще раз чертил звездную систему элемента молнии. Делал он это очень быстро и умело, и даже то, что столько темных зверей наступает, никак не повлияло на ситуацию. Выразительный звук повторился вновь. На этот раз Муфань использовал семью молнии духовного уровня для освобождения магии среднего уровня элемента молнии. Цянь дзюнь и семьи молнии в купе с магии начального уровня уже достаточно, чтобы убить темного зверя. Каков же будет результат использования Тяньдзюнь с магией среднего уровня? Тянь-Дзюнь! Удар демона молнии! Фиолетово-черное облако молнии начало сгущаться! По неизвестной причине начало появляться фиолетово-черная молния. Она стала расщепляться. Отражение в реке Хуанпу, неподалеку отсюда, уже видела, как эта фиолетово-черная разветвленная молния и жестокость разносят дальше густое дыхание смерти. Глава 223. Не оставить никого в живых. Атмосферу мгновенно сотрясло это мощное заклинание. Удар не просто разделился на пять отдельных молний, которые были готовы поразить 5 целей, это были 5 молний, готовых покрыть всю область действия заклинания, не щадя никого и демонстрируя свою разрушительную силу. Неважно, сразу же ли удар демона молнии поразит монстров или же они подвернутся действию Цянь шансов выжить у них уже не осталось. Единственное, что они могли выбрать, это что с ними произойдет во время смерти. Разорвет ли их на кровавые кусочки, или же они превратятся в кровавый соус. Дзянь Дзюнь, удар девона молнии, намного сильнее, чем заклинание, усиленное обычным семечком. У зверей было шансов выжить после заклинания среднего уровня такой силы. Одному из монстров повезло. Заклинание поразило его лапу и поэтому он не умер. Однако на этом запас удачи этого зверя был исчерпан, потому что рядом уже стоял темный волк. Волк медленно жевал это создание. Вполне вероятно, что в эту секунду темный монстр сожалел о том, что был слишком везучим, чтобы выжить, потому что его мучения продлились на полминуты больше, чем у остальных. В одно мгновение от темных животных Не осталось ничего. Еще какое-то мгновение назад Мофан для них был всего лишь добычей. Однако не прошло и нескольких минут, как он превратился в грозового бога смерти. Обычно для темных животных не составляет труда справиться с двумя-тремя магами среднего уровня. Они ловкие, быстрые, нападают вместе. Маги среднего уровня, конечно же, сильные и опытные. Но следить за всей стаей животных и уворачиваться от атак со всех сторон просто невозможно. Только после того, как мы поймем в кратчайшие сроки обратил в прах темных животных, адепты Черной Церкви осознали, что имеют дело не с какой-то там домашней овечкой, а со свирепым тигром. У него сила совершенно другого уровня. Та информация, которую они получили от студента, совершенно не преувеличена. «Уходим! Скорее уходим!» Сказал Серый Третий с зеленым выражением лица и с явным намерением покинуть поле битвы. «Разбегаемся в разные стороны!» Сказал Серый Второй другим трем людям, сохраняя спокойствие. Эти четверо знали, что им не сравнится с Мофанем, поэтому они разбежались в разные стороны. Мофань, увидев это, Сознал под своими ногами отчетливое, светлое созвездие. «Ты преследуй того!» Сказал юноша своему волку, указывая на серый силуэт, удаляющийся к берегу реки. Животное тут же устремилось за тем человеком. Темному волку даже не нужно было бежать со всех лап. Скорость этого человечешки никак не могла превысить его собственную. Тогда почему бы не поразлечься и не отгрызть ему одну ногу и посмотреть, как далеко тот сможет уползти. Мофань тоже никуда не торопился. Созвездия под его ногой уже сформировали звездную систему элемента тени. В воздухе уже чувствуются энергия тени. «Лети!» Мофань махнул рукой и огромный теневой шип беззвучно полетел в сторону цели. В воздухе очень сложно было увидеть, что острый шиф стремительно полетел через завод. Однако потому, как качнулись из предохранительной лампы и потому, как раздражало стекло, можно было понять, что пролетело что-то очень быстрое. Через секунду убегающий серый четвертый, который сторожил снаружи, остановился, при этом замер в очень удивительной позе. Он побледнел и оглянулся. Сзади него красовался невиданный шип, который вонзился прямо в его тень. Тут же он ощутил вокруг себя атмосферу элемента тени. Эта атмосфера как то давила на человека и лишь еще больше сковывала движение. Черт побери! Мапань даже не окинул взглядом этого человека и исчез в тени. В одной из темных теней завода вдруг что-то зашевелилось. Через мгновение из нее вышел тот самый хладнокровный человек. Серый второй бежал со всех сил. Он хотел оглянуться, посмотреть, не преследует ли его тот свирепый парень. Огонь! Пылающие кости! Бушующее пламя появилось в руке Мофаня, и он приблизился к Серому второму и нанес удар прямо в грудь человеку. Пламя тут же соприкоснулась к коже Серого второго, и мгновенно хватило все тело. Огонь за пару секунд сжег одежду и кожу человека. К тому же, ужасающее пламя принялось за внутренних органов. Поскольку Мофай мог контролировать температуру пламени, то он мог позволить себе сжигать тело и кости жертвы столько, сколько ему захочется. Если он пощадит этой Черной Церкви, то проявит неуважение к тем кто погиб от руки этой организации. Мопани слушал стоны и мучения Серого Второго и в это же время смотрел на удаляющегося Серого Пятого. А этот человек убегал достаточно быстро. Одного беглого взгляда было достаточно, чтобы сказать, что он маг с элементом ветра. Пламя еще раз появилось из-под ног Мопани, окружая его, подобно огненному демону шпыльчивый огонь, окутавший юношу, выглядел воистину бесподобно. Серый Пятый несся со всех ног. Многие знали, что он студент университета Минджу с элементом ветра. Однако мало кто знал, что он работает на Черную Церковь. Он не получал ресурсов, однако всем сердцем жаждал получить огромную силу. А Черная Церковь, в свою очередь, давала ему эту силу. Несмотря на то, что он убежал достаточно далеко, он все еще дрожал от страха. Все помнили, как Моффани разгромил самых сильных студентов на соревновании. Серый пятый знал, что в силе этого юноши сомневаться не стоит. Кое-что смущало мужчину. Как студент может иметь элементы призыва, молнии и тени сразу. Об этом срочно нужно доложить, Старшему священнослужителю. «Огненный кулак! Сокрушение!» Вдруг за спиной раздался голос того юноши. Серый пятый повернул голову. Не успел он заметить что-либо, как огненно-красное пламя ослепило ему глаза. Огненная волна несравненно больших размеров полетела в него со стороны завода. Очертания кулака были отчетливо видны, даже несмотря на далекое расстояние. Также было видно, что само заклинание ничуть не слабевало, пока летело. Серый Пятый хотел было использовать элемент ветра, чтобы сбежать, но увидел, как огненный кулак начал разделяться на множество частей и лететь в разные стороны. Бежать было некуда. Кожа Серого Пятого начала гореть. Пламя полностью охватило тело Серого Пятого. Температура пламени не была такой уж высокой. Однако для мага начального уровня это было попросту смертельное заклинание. Через всего пару навений тело человека обуглилось. Серый Пятый думал, что убежал достаточно далеко, думал, что уже скрылся. Однако неважно, как далеко он сбежал, Злобный черт его все же настиг, причем поразил непонятно откуда взявшимся элементом огня. На обуглившемся лице Серого Пятого лишь осталось особенное выражение лица. Непонимание того, как у мага среднего уровня может быть аж 4 элемента, навечно застыло на физиономии Серого Пятого. Глава 224 Убийство людей, как способ скоротать досуг. «Умоляю, прошу тебя! Отпусти меня! Меня заставили! Я ничего не мог поделать! Мой!» Серый четвертый тут же упал перед Муфанем на колени и стал просить пощады. «Четыре элемента! И вправду четыре элемента!» У этой цели целых четыре элемента магии. А ведь старший священнослужитель говорил, что этот юноша, одаренный малой, с двумя элементами. В таком случае при обычных обстоятельствах у него должно быть три элемента. Два родных и один, который он пробудил при втором магическом пробуждении. Тогда должно быть три элемента, но 4.. Разве в такое без доказательств кто-либо поверит? Моффани стал разговаривать с таким скотом и посмотрел на своего волка, из пасти которого до сих пор сочилась кровь от предыдущей жертвы. Юноша равнодушно молвил, он для тебя, закуска на ночь. Темный волк все еще не утолил свой голод, К тому же, то, что адепт Черной Церкви не мог двигаться из-за теневого шипа, давало животным время обдумать, как именно он съест человека. Тёмный волк ковырялся в зубах и размышлял над способом поедания жертвы. Котиный вкус до сих пор решил, что сначала разорвёт а потом съест по частям. Те самое это то, вонючий. Донёсся воволь последнего адепта. Откуда-то с завода. В это время Моуфань вышел из здания и направился к Джан Лулу, -Лу, которая истекала кровью. Мофань знал ее, она была девушкой Сью и Сейчас она уже потеряла сознание. Моуфань думал, что придется простить ее помочь ему сохранить в тайне то, что он обладатель четырех элементов. Однако она и не узнала, что Юнша также может использовать магию огня. Отключилась прямо перед этим. Повезло, что у Мопани с собой были некоторые кровоостанавливающие препараты. Они как раз смогут ей помочь. По крайней мере, смогут спасти ее от слишком серьезной потери крови, что частенько бывает летально. Сначала Юнша остановил Джангулу кровь, а затем погрузил на спину своего темного волка, который к этому моменту уже закончил трапезу. Уходим! сказал Мафань волку. Животное выплюнуло кость и с довольным видом, неся на себе Мафанья и Джанлулу, побежало в сторону города. В городских районах было запрещено разъезжать на призывных животных, поэтому, добравшись до жилых кварталов, Мафани пришлось взять такси. Хорошо, что кровотечение было остановлено, иначе каждая секунда могла бы быть решающей для Джан Лулу. -Лу. Дело было в том, что когти темных зверей были пропитаны особой жидкостью, которая ухудшала свертываемость крови. Доставит Джан Лулу -Лу в ближайшую больницу, Мафаню тут же пришлось заплатить немалое количество денег за то, чтобы Макс элементом исцеления позаботился о девушке. Девушка потеряла не очень много крови и вскоре должна была очнуться, однако Муфань, зная, что в больнице уровень безопасности достаточно высок, даже сравним с университетом, оставил свой номер телефона и решил вернуться к себе домой. Сестрёнка Мух, где же прячется то теневое животное, о котором ты говорила? Почему до сих пор нет? Я нервничаю. Говорила ай так громко, что ее голос можно было услышать даже за дверью. Муфань открыл дверь и зашел в дом. Он пребывал глубоко в себе и в своих мыслях, поэтому не стал болтать с девушками и направился к своей комнате. Девушки замолчали на какое-то время. Услышав, как Муфань поднялся на второй этаж и закрыл дверь в свою комнату, они переглянулись. Чего это он ничего не сказал? Это на него совершенно не похоже. К тому же он даже не бросил взгляда на бедра Мунодзяо. Пробормотала Айтуту. Чего это ты там бормочешь? Мунодзяо было немного неловко от того, что у этой девчонки язык без костей. Ты не заметила, что у него на теле множество пятен чайного цвета? «Похоже на запекшуюся кровь!» Сказала Ай-Ту-Ту. ничего не ответила. Судя по тому, что они только что видели, у Муфаня был тяжелый поединок. Кровь на его одежде тому прямое доказательство. Где же он был? Почему на нем так много крови? Неужели у зловного черта хобби убивать людей? Очевидно, что на нем... «Не собственная кровь!» – сказала Ай-Ту-Ту. Мунудзяо не стала пытаться угадать, просто глубоко задумалась. На одном длинном переулке фонари лишь слегка освещали окрестности. На темной каменной стене красовалась очень старая, древняя деревянная дверь. Вдруг дверь медленно открылась, и туда быстро вбежала группа золовона пахнущих монстров. Похоже, что на спине они тащили живого человека. После этого появился мужчина, одетый в серую мантию. Перед тем, как войти в дверь, он огляделся, не преследует ли его кто-либо. Внутри был старый двор, в котором росли деревья без листьев. Во дворе царил беспорядок. Похоже, что тут уже давно не было людей. На ступенях, ведущих к жилому дому, стоял человек, половину лица которого скрывала маска. В его руке было нечто, похожее на плетку или хлыст, которым этот человек стегал непослушных темных монстров. «Старший священнослужитель, этот мальчишка застал нас врасплох», – сказал Серый Первый. «Сюй и Тинь!» Молвил человек, скрывавший половину лица маской, глядя на Сюй Джаотиня, юноша еле-еле приподнял голову. Он не смог определить, что это за человек перед ним. Присмотревшись еще пару секунд, Сюй Джаотинь гневно воскликнул: Так это ты! Город был такой огромный, однако выдающиеся маги одного уровня хорошо знают друг друга. Юан знает Сюй Джаотиня, Сюй Джаотинь, в свою очередь, знает Юйана, только вот как же Сюй Джаотинь не додумался, что приемный сын Муджо Юна, человек из Черной Церкви, этот парень, главный виновник катастрофы, в городе Бо. Раз уж мы с тобой знакомы, то я сделаю тебе одолжение, сказал Юйан, улыбнувшись. «Ты чертов полузверь! Чтоб ты сдох!» Яростно выругался всю Джао Тинь. Улыбка тут же исчезла с лица Юй Ана. Можно было ощутить, как он весь помрачнел. После того, как половина лица Юй Ана была покалечена, самой запретной темой разговора с ним стало именно его лицо. Сейчас, когда он приходил куда-либо, то старался избегать всех зеркал. Я же тебе сказал, я сделаю тебе одолжение. Те, кто выступает против Черной церкви, хорошо они кончают, хладнокровно сказал Юан. Старший священнослужитель, серый пятый, серый четвертый, серый третий, серый второй. Похоже, что не все погибли, сказал серый первый. Это был магический суд. Юан тут же повернул голову. «Цель пришла чуть позже, еще и спасла девушку, которая была вместе с этим парнем», – сказал Серый Первый. Как только Сюй Джаотинь услышал эти слова, то тут же расслабленно выдохнул. Раз уж с ней все хорошо, то это славно. Он боялся, что девушка могла попасть в руки к этим парням. Плетка Юй Ана тут же устремилась в сторону Сюй Джаотиньа и ударила прямо в лицо. Гнев от потери сразу четырёх подчинённых переполнил юй -Анна. «Ты что, радуешься, что она выжила Юан подошел подошёл к Стюй-Джао и его плётка безжалостно ударяла юношу. «Я заставлю вас пожалеть, что вы ещё живы!» злобно сказал Юан, Договорив, юноша взял истекающего кровь Сю и джао -Тиня, и потащил старое жилище. В это время Серый Первый увидел, что Сю и Джаотиня потащили внутрь, задрожал. В Черной церкви те, кто совершил какой-то проступок, зачастую получали такое мучительное наказание, что даже мертвые бы не позавидовали их участью. Особенной неудачей считалось попасть в руки этого все более и более изменяющегося, старшего священнослужителя. Глава 225. Проклятые, смрадные, тёмные животные. «Да, завтрак! Сестрёнка ему очень хороший человек! Она и тебе купила! Давай, поскорее, поблагодари её!» Сказала Айтуту туту Мофань ранним утром, когда увидел, как заспанный Муфань выходит из своей комнаты. Аппетитный запах тут же соблазнил его. Муфань не стал любезничать и взял еду. «Ты становишься все более и более невежлив», недовольно сказала ай -Туту. что там с поиском теневого существа?» спросил Муфань. «Я тебе не скажу, даже не думай присвоить награду себе. Скажем так, этому животному уже не сбежать от нас», сказала ай и похлопала себя по объемной груди. «На самом деле?» Мунудзяо задумалась на мгновение. «На самом деле, я думаю, что найти теневое существо, испытание отнюдь нелегкое», – молвила Мунудзяо. «Что ты сказала?» – спросил Муфань. Мысли Муфани были совсем не о теневом существе, а исключительно о Черной Церкви и о том, что она на него покусилась. Они даже добрались до Сю и Сюй Джао поймали, ещё непонятно, жив он или мёртв. Это беспокоило Мо намного больше остального. Директор Сяо сказал, что задание будет считаться выполненным, когда животное приведут и посадят в клетку для приручения диких зверей. Получается, что если мы просто схватим зверя, то это ещё не означает, что задание выполнено, сказал ему Цзяо. Сестрёнка Муд, ты имеешь в виду, что университету не важно, кто поймал и привёл зверя, важно, кто посадил его в клетку? Так это значит, что как только зверь будет изловлен, то это испытание превратится в своего рода регби. Каждый, кто видит пойманное животное, захочет отнять его, сказала ай ту Да, именно поэтому перед тем, как поймать зверя, нам нужно обсудить этот важный пункт. Сказала Моно Если смотреть в корень, то вполне вероятно, что этот монстр своего рода пролог. А вот битва студентов друг с другом за право обладать этим зверем – основное действо, Внезапно осознала Ай-Ту-Ту. То, что сказала Моно тут же открыла ему Фаню глаза на истинную сущность испытания. Когда придет время, нужно просто отобрать животное от других. Нет никакого смысла тратить, столько сил на его поиски. Позавтракав, Мафани отправился в больницу, в которой лежала Джан Лулу. -Лу. Тело Джан Лулу -Лу восстанавливалось очень быстро. Для мага с элементом исцеления такого уровня не представляло никакого труда залечить подобные раны. Трудности могли бы возникнуть только если на теле обнаружились открытые раны до кости, но их не было. Только вот моральная составляющая оставляла желать лучшего. Джан Лулу -Лу ничего не ела, у нее покраснели глаза. Было очевидно, что она сильно переживает за Сью и Джао Тинья. помог джалулу добраться до ее квартиры. Как только они добрались, юноша начал выпрашивать, каким образом Сюй Джао и она оказались там. Изначально мы просто искали магов других элементов для того, чтобы въединиться в одну команду, чтобы искать теневое существо. Затем Сью Джоу наткнулся на какого-то студента в туалете, и его лицо приняло совершенно иное выражение. А потом мы побежали за этим человеком, хотя с виду он был самый обычный студент. Преследовали их, преследовали, а затем увидели, что к нему присоединились какие-то вонючие твари. В этот момент я попросила Сью Джаочине остановиться, не преследовать их больше. Но он ничего не слушал, рассказала Джанлулу. Студент! Сказал Муфань и поморщил брови. Неужто Черная Церковь уже проникла в университет Минджу? Или же тут уже давно есть своя пешка? И лишь при выполнении именно этого задания эта пешка выдала себя. Муфань подумал, что последнее наиболее вероятно. Университет Минжу строго управляется. Никто бы не захотел, чтобы Черная Церковь так просто попала в университет. Да, они сказали, что ты их цель. Однако они боятся учебной администрации и магического суда. Поэтому все, что им остается, действовать незаметно, не выдавая себя. Сказала Джан Лулу. «Действовать незаметно, не выдавая себя». Задумался Муфань и слегка покачал головой. «Что-то более конкретное мне неизвестно». Сказала Джан Лулу. «Ты пока хорошенько отдохни, а я придумаю способ узнать, где они держат всю Джаотиня». сказал Муфань. «Давай доложим обо всем магическому суду». Сказала Джан Лулу. Единственные, кто мог серьезно противостоять Черной Церкви, это Магический Суд. У обычных людей нет никаких шансов. Пока что нельзя. Как только Магический Суд возьмется за дело, то Черная Церковь тут же может бросить все свои планы и залечь на дно. А тогда нам точно не найти всю Джао Тиня, сказал Мофань. Джанлулу ничего не сказала в ответ. Сейчас она совершенно не понимала, как лучше поступить. Как только Мопань ушел, джалулу тут же уснула. Однако спала она не очень крепко, часто просыпалась. Ей снились все еще свежие в голове образы вонючих, темных животных. Просыпаясь, ей казалось, будто животные находятся прямо тут, с ней. Джалулу считала, что звери, которых она видела – самые страшные монстры в мире. Ее страх был настолько силен, что казалось, будто их отвратительный запах присутствует в комнате. Джан Лулу открыла глаза. В комнате было темно. Занавеска на огне была наполовину открыта. Уличное освещение падало на ковер. Было тихо и пусто. Запах. Джангл умновенно проснулась, будто бы ее тело упало в ванну с холодной водой. Боже мой, как же этот запах оказался у нее в комнате. И значит, она эта ей только мерещилась. Но сейчас она отчетливо чувствовала аромат у себя в комнате. Вдруг со стороны подъезда донесся звук как будто уронили или свалили что-то металлическое. У Джан Лулу душа в пятке ушла. Она тут же вскочила с кровати и, не бывая ничего, побежала на крышу. Запах становился все крепче. Послышались звуки шагов. Девушка посмотрела в проем между лестницами и увидела странную группу медленно передвигающихся теней. «Это те самые звери!» Джанлулу без колебаний побежала на крышу. Ее скорости можно было позавидовать. Ей было совершенно ясно, что задержись она еще немного в своей комнате, и это привело бы ее к неминуемой гибели, поэтому она побежала на крышу. На крыше можно будет сбежать через другие жилые дома. Добравшись до крыши, Джанлулу огляделась. На улице царила, Глубокая ночь, не было видно ни одного человека, а уж об этих тенях и говорить не стоит. Добежав до водохранилища, девушка без всяких колебаний яростно открыла деревянную дверь на крыше дома. Из этой двери тут же выпрыгнули три-четыре монстра. Они облизывали зубы и смотрели своими жестокими, зелеными светящимися глазами. Смрад стал таким сильным что девушку начала подташнивать. Эти монстры были еще более уродливыми. Все потому, что кожа на их лице еще не до конца сгнила. На них даже можно было отчетливо увидеть кровь. Джан Лулу от страха чуть не потеряла сознание. Настолько безвыходным казалось ее положение. Внезапно группа животных, которые преследовала девушку с лестницы, замедлилась и уставилась на того монстра, которого окружила Аура Проклятия. Аура Проклятия медленно распространялась в сторону монстров недалеко от того места, где стояла Джан Лулу. Пара ярко-красных глаз смотрела на монстров из Ауры Проклятия с враждой, ненавистью, гневом. Затем Аура издала ужасающий, охрипший возглас. Похоже, что целью Ауру Проклятия была отнюдь не девушка, а группа монстров. Джан Лулу остолбенела. Она не поверила своим глазам. Ауру с криком распространял в сторону, где была группа монстров. Она что, не одна? Глава 226. Совсем наручно? Убей ее! Монстр Изауры проклятия уставился на одного из зверей, что был поменьше в размерах. Его силы заметно превосходили силы своих темных сородичей. Не дожидаясь начала схватки, Мало резко напал на монстра Изауры, вцепившись в его конечности. Монстр Изауры проклятия намного превосходил темного в силе. Все его тело кипело жестокостью. Но этот маленький вцепившийся зверь, Уже напал на него. Раздираемое мясо с двух ломающихся костей. Этот малец был разорван монстром из зауру проклятия на две половины. И черная свежая кровь тут же залила пол. Оставшиеся темно испугались, собравшись бежать. Однако монстр, свернув взглядом, смел и всех в сторону своими черными острыми когтями. Монстр с черными острыми когтями пролетел у стены, следуя за темным зверем, который медленно убегал. Когда же монстр настиг убегавшего, одним махом на теле темного зверя появился рана в виде креста от прикреченных когтей монстра. Таких отметок на теле бежавшего в итоге стало несколько. Монстр из-за проклятия занервничал, когда увидел, что эти четверо скрылись. Он не планировал их отпускать. Он постоянно убивал. В его глазах виднелась мука, которая утихала только во время убийства. На залитой холодным луном цветом крыше огромный темный зверь бросился к резервуару с водой, который находился возле стоявшей Джан Лулу. -Лу. Его тело буквально разрывалось на куски, Отовсюду текла темная жидкость, и под лунным светом это выглядело еще более устрашающе. После этой разборки монстр из издавропроклятия запрокинул голову и зарычал. Этот рых можно было услышать в радиусе нескольких районов. Даже полуночные гуляки Шэньчжэня и Гонконга, испугавшись его, падали на землю. Джан стояла, замерев, у резервуара с водой. Перед ней стояла та самая кровавая картина, а свежая кровь вдруг напомнила ей о том ужасе, что пришлось пережить ей самой совсем недавно. Не имея возможности пошевелиться, Джан Лулу думала о том, что даже самое культивирное ее созвездие не могло поднять этих зверей, не говоря уже о начертании звездной системы. Впереди лежал монстр из ауры проклятия. Его тело, наполовину пропитанное свежей кровью, было слишком большим и могучим. Он был настолько огромен, что Джан Лулу не могла воздвинуть его даже на чуть-чуть. Прорычав, монстр повернулся. Выражение его лица, полностью пропитанного черной кровью, можно было описать только одним словом – мучение. Эта мука хватило мельчайшей черты его лица, а в глазах можно было увидеть только досаду и злость. Джан -Лу -Лу не рискнула заглядывать в глаза монстру. Она чувствовала, что ее ноги ее не слушаются. Казалось, что у монстра из-за проклятия даже не было и мысли убивать ее. Медленно ступая, по нему было видно, каких усилий ему это стоило. В голове Джан-Лулу была абсолютная пустота. Она не могла понять, почему же Мотор не торопится убивать ее. Ведь для него это не составило бы никакого труда. Что? Не терпится начать? Этот вопрос неожиданно прозвучал на пустой крыше. Джан-Лулу свирепо повернула голову. Там под цветом холодной луны стоял человек с маской на половину лица. Откуда взялся этот человек? Или же он был здесь все это время, не раскрывая себя и не издавая звуков? Ты в самом деле меня удивила. Взять под контроль монстра из ауры проклятия. Дело отнюдь непростое. Для этого нужно обладать не только силой духа, Здесь больше необходима непомерная злость и переполняющая обида. Кто же мог знать, что в такой прилежной ученице ее накоплено столько? Ты должна стать сторонницей Черной Церкви. Станешь нашей рабыней по убийству людей, тогда тебе больше не придется забываться. Сторонники Черной Церкви никогда не искупают своих грехов, говорил с тот человек в маске. Монстр поднялся Создавалось впечатление, что внутренний дух монстра Кто-то держал на приезде Этим кто-то был Человек в маске В нем было столько ненависти, что зверь просто не мог отважиться Напасть на него Джалу Лулу стояла, не понимая, о чем они разговаривают Твое перерождение меня очень обрадовало И я мог сделать снисхождение. Но ты убежал. Убил столько своих сородичей. Ты провинился. Произнес человек в маске с улыбкой, от которой волосы вставали дыбом. Глядя то на зверя, то на Джан-Лулу, он медленно произнес. «Иди и разорви ее. Тебе же нравится все разрывать. В моих глазах ты словно ребенок в Рождество». И я дарю тебе эту девчонку, как игрушку. Как ты будешь убивать ее? Твое дело!» Лицо Джанулу побледнело. Слова этого человека заставили ее дрожать. Прорычав с необычайной яростью, монстр направился в сторону человека в маске. «Ты настолько нетерпелив, что осмеливаешься на меня рычать?» Человек в маске достал хлыст из своего плаща и замахнулся им на монстра. Монстр пытался увернуться, но прятаться было негде. Хлыст упал на спину животного, оставив после себя кровавый след. Иди и убей ее! кричал человек в маске. Глаза зверя покраснели, и он направился в направлении Джанлулу. Аура проклятия и ужасный смрад внезапно окутали Джан Лулу. Она от испуга села на землю, а по ее охваченному страхом лицу потекли слезы. «Я уже говорил, что могу оставить тебя живым или убить!» Яростно кричал человек в маске. Монстр приближался к девушке. Его колки уже были наготове. Вдруг его лапы начали дрожать а на лице отразилось еще больше страдания. В итоге, его когти направились на свои собственные лапы, оставляя глубокие раны. Монстр хотел отсечь их. Из его глотки доносился истошный рев. «Ты не посмеешь пойти против меня! Убей же ее! Тогда тебе станет гораздо легче!» Каждый темный зверь – это дух с греховным грузом. И чем больше грехов, тем он сильнее. Но ну уже убей ее! Приказал человек в маске. Юй-Ан кричал и смеялся одновременно. Ему бы ничего не стоило самому убить девчонку, но он хотел видеть, как Сюджо Тин наручно делает это, что было-то прошло, и ему не стать вновь человеком. И это. Лишь начало. Глава 227. -я. Проклятый Сюй Джао Тинь. Муфань стоял на балконе общежития Цзинь Юань и держал в руке мобильный телефон. «Учитель Тан Юэ, вы в конце концов связались со мной», сказал Муфани с улыбкой на лице. «Я сейчас в Ханчжоу. Никак не могу освободиться от дел тут. «С тобой ведь всё в порядке? Я слышал, что в Шанхае обнаружили кого-то из чёрной церкви. Это ведь ты, их цель!» – сказала Тан Юэ. «Всё в порядке. Мне попалась группа тёмных животных. Я их убил», – сказал Мо Фань. «Чего же ты такой уверенный? Если что-нибудь произойдёт, методы чёрной церкви крайне безжалостные и жестокие». Как только ты попадёшь в их руки, тебя, скорее всего, тут же превратят в тех монстров, поэтому обязательно будь осторожен, строго сказала Тан Юэ. Какие ещё монстры? Не понял Муфань. Тёмные монстры! Тёмные монстры? Они же обычные звери, не? Муфань снова ничего не понял. Муфань до этого удивлялся. Как это? Каждый адепт Черной церкви имел при себе несколько темных животных, но ведь управлять животными можно только с помощью элемента призыва. Откуда же в Черной церкви столько магов с таким редким элементом? Они не двери! Все они люди! Живые люди! Сказала Тан Юэ. Что? Мафань был поражен. Живые люди! Те монстры! Живые люди? Все они люди, которых прокляли особыми, ужасающими заклинаниями Черной Церкви, сказала Тан Юэ. Они схватили Сюй Джао Тиня. Невозмутимо сказал Муфань. Тан Юэ замолчала. Сюй Джао Тинь тоже бывший ученик Тан Юэ. Как же она могла и не узнать его имя? Однако Тан Юэ была бессильна. Магический Иисус сейчас не может провести масштабную операцию по уничтожению Черной Церкви. И если их вспугнуть какими-либо действиями, то они просто скроются. К тому же, Сюй Джаотини уже схватили. У него нет никаких шансов остаться в живых. Тан Юэ, мне нужно проведать Джанлулу. Если Сью и стал темным зверем, то это означает, что они не знают, где живет. «Джан Лулу», -Лу", – сказал Муфань. джалулу «Джан Лулу, -Лу, кто это?» «Девушка из Джаотиня. После катастрофы в городе Го Сью Джаотинь остался совсем один. Его девушка везде была вместе с ним. Я думаю, что для него Джан Лулу -Лу – самый важный человек. Я не могу позволить, чтобы с ней что-либо случилось». Моффайн быстро что-то осознал и повесил трубку. Сбежав вниз по лестнице, Моффайн наплевал на запрет о призыве животных в черте города и вызвал своего волка. Ему нужно было добраться до места жительства джан -Лу -Лу как можно быстрее. В ночное время дороги были свободны. Тёмный волк бежал прямо по проезжей части. Для него не существовало никаких правил дорожного движения. Лунный свет совершенно не согревал, ледяной ветер был особенно сильным на крыше дома. Казалось, что это даже не ветер, а острый нож, который постоянно получит лицо. Джан Лулу недоверчиво смотрел на это безобразное, гнилое лицо. Недоверчиво вглядывался в эти глаза, полная ненависти. «Оно – Сюй Джао Тинь! Оно – это Сюй Джао Тинь!» Зрачки были сильно расширены до того и сильно, что казалось, будто и сейчас выпрыгнут наружу. Огромные слезинки падали с ее щек. Сердечная боль стала настолько сильной, что она забыла о том, что пол ее тела было нанизано на длинные когти. В эту минуту она поняла, почему это животное напало на группу темных зверей. Поняла, почему сопротивлялась приказу и старалась не нападать на нее. Теперь стало ясно. Оно защищало ее. У нее было сильное кровотечение. Когда когти пронзили ее сердце, она уже перестала бояться. Все же лучше, чем умереть от лап тех подлых тварей. Ха-ха-ха-ха! Я же сказал, что ты не можешь себя контролировать! «Став твоим хозяином, я милосердно дал вам в последний раз поговорить, только тебе нужно всё делать быстро, иначе кровь перестанет поступать, и она уже ничего не услышит от тебя. Однако ты только и можешь что издавать нечеловеческие звуки, ничего сказать толком и не сможешь». Человек с маской на лица особенно наслаждался этим моментом. Через мгновение безумный, больной смех исчез, как, впрочем, и его владелец. Кровь большими каплями капала на землю. Проклятый зверь все еще стоял там. Его лицо выражало очень сильное страдание. Зрачок зверя как будто взорвался, так он безумно взвыл, а после этого разденул пасть и укусил свою руку. Он перегрыз свое запястье и сделал это с такой яростью, как будто грыз не себя, а своего врага. Лицо его дергалось и эхо его хрипшего голоса застыло где-то в воздухе. Жидкая оболочка начала соскальзывать с его тела. Он безумно откусывал эту часть тела, избавляясь от убивающих людей когтей. Ненависть к своему новому телу, целиком пропитала его. Из очень темной тени появился молодой человек, который будто бы пришел из другого мира. Он шел по разлитой вокруг черной крови, и затем его черные глаза посмотрели на единственное место, где была алая кровь. Ее тело полупиралось на водохранилище, в центре груди были глубоко вогнуты когти, которые, впрочем, не имели владельца. На ее безжизненном лице было выражение боли, показывающее, что она умерла не в страхе и отчаянии. Около девушки сидел монстр, который смотрел на уже умершую девушку. Он плакал. Несмотря на то, что между монстром и человеком есть множество отличий, Муфайн знал, что тот плачет. Муфань глубоко вдохнул и пошел к ним. «Прости, я опоздал», – сказал Муфань, смотря на проклятого зверя. «Он – Сюй Тинь. Это точно Сюй Никто другой не стал бы оставаться рядом с девушкой с таким видом». Муфань увидел, что запястье Сюй Джао Тинь отгрызено, и горе, подобное источнику, наполнило его целиком. Сюй Джао Тинь медленно поднял потерявшую всякую надежду лицо, И узнал в молодом человеке Мофаня. Он прогнул своими когтями живот и медленно достал оттуда что-то. Мофань колебался мгновение, но затем помог ему достать эту вещь. Вытерев грязь, Мофань осмотрел вещь и оцепенел. Это был кусок кожи. На коже было что-то выцарапано. При свете луны стало отчетливо видно, что это было. Имя человека Это имя синего дьякона. Сью Джаоди не смог узнать имя синего дьякона, возбужденно сказала Танюэ по телефону. А что нам дает одно лишь имя? Спросил Мофан. Подавляющее большинство людей из Черной Церкви имеет обычное непримечательное удостоверение личности. Под этим именем скрывается Синий Дьякон. Согласно нашим небезосновательным предположениям, тот, кто спланировал всё это, скорее всего, студент университета Минжу. Только вот мы не знаем, как его зовут. Имя синего дьякона – важная нить. Синий дьякон мог общаться с кардиналом Саланом напрямую. Через него мы, вероятно, сможем выйти на самого Салана, сказала Тан Юэ. «Хорошо, давайте так, вы пойдёте и доложите об этом начальству. А, кстати, как можно вернуть Сюй в прежнее состояние?» Спросил Мофань по телефону, глядя на всё ещё сидящего около Джан Лу Сюй Джао Тиня. Глава 228. Я займусь твоим противником. «У женщины из храма Парфенона есть шанс вернуть ему прежний облик, однако, насколько мне известно, 12 из них убили, а местонахождение остальных неизвестно», – сказала Тан Юэ. «То есть у нас нет шансов вернуть ему прежний облик?» Хотя Мопан и не понял, о каких людях шла речь. Услышав, каким тоном Тан Юэ сказала это, он понял надеяться не приходится черная церковь очень коварна ладно присмотри за ним мне нужно отчитаться сказала тан юэ хорошо положив трубку мопань заметил что сю джаутин поднял голову и смотрит на него затем сю джаутин издал необычный звук и указал своей целой рукой с когтями на муфан Что ты хочешь? соображал Муфань. Сю Джао Тинь указал, как на Муфанья, а затем указал на свое сердце. Ты хочешь, чтобы я тебя убил? Недоверчиво спросил Муфань. Сю Джаотинь кивнул в ответ. Я покажу тебя магическому суду. Они возьму твое тело под контроль, а потом мы придумаем. Как превратить тебя обратно? сказал Мофань. Сюй Цзяотин отрицательно покачал головой. Джанлулу умерла. Он обратился к такого вот зверя. После того, что сделал с ним Юй Ан, он был уверен, что лучше умереть, чем продолжать мучения. Сюй Цзяотин не мог самостоятельно решить себя мучений. Его душа была привязана к телу, что не давало ему возможности убить себя. Именно поэтому он убедительно просил Муфаня сделать это. Смерть является своего рода освобождением для таких тёмных монстров, как он, Муфань, не двигался. Как же он мог совершить такое? Сю Джаотини, увидел, что Муфань не торопится выполнить его просьбу, стал на колени и начал биться головой о землю. Он умолял Муфаня. Он не хотел так дальше жить, не хотел дальше по указке убивать людей. Он знал, что каждое новое убийство будет неумолимо напоминать о сегодняшнем дне. Сю Джао Тинь подумал, что если умереть поскорее, то может быть он еще успеет сдать Джан Лулу на тот свет. Муфань решил еще раз набрать Тан Юэ, чтобы удостовериться, что нет другого выхода. Однако Тан Юэ не стал давать ложную надежду. Сделай, как он просит, так ему будет лучше, сказал Тан Юэ низким голосом. Я Муфань посмотрел на все еще кланяющегося, всю Джаотиня, умоляющего убить его, и на сердце у юноши заскривли кошки. В итоге Мафань кивнул в знак согласия. Пламя розового цвета появилось в руке Мофаня. Оно было очень горячим. Языки плавня осветили сурово лицо Муфаня и гнило лицо Сю Джаотиня. Посмотрев на Сю Джаотиня, Муфань вспомнил, как еще в школе Сью Джаотинь гордился тем, что он единственный, кто смог пробудить элемент молнии. По крайней мере, он так думал, как тот любил ходить с надменным выражением лица «Уходи с миром!» Сказал Муфань и почувствовал, что ему будто что-то колет горло. Огонь соскользнул с ладони Мофаня, подобно капле воды, и упал на голову всю Джаотиня. Пламя медленно начало поглощать юношу. Огонь был достаточно мощным. Через пару мгновений после того, как кровавое пламя начало сжигать юношу, Оно также перекинулось на лежащую рядом Джанлулу. Лулу. Сюй подошел к Джан -Лу -Лу и обнял ее в последний раз. Огонь Мафани был достаточно сильный, чтобы быстро убить юношу и избавляя его от мучений. Яркий красный огонь был подобен погребальным цветам на могиле этих двоих. Через какое-то время пламя превратило тела Сью Джао и джалулу в горстку пепла. Лунный свет падал на крышу. мофань стоял и смотрел за тем, как их тела догорали, огонь удлинял его тень. В этот момент кулак Муфани Мо невольно сжался. Пламя, которое поглощало тела людей, пробудило в ярость. Ярость настолько сильна, что оказалось, что еще чуть-чуть, и она вырвется наружу и станет материальной. Муфайн взял в руку телефон и поднес к уху. Он набрал учительницу и серьёзным тоном спросил. «Тан Юэ, так вы говорите, что виновник этого происшествия? Скорее всего, ученик в университете Минчжу?» «Да, только мы не знаем его имя. Если Сю не знает, то нам только и остаётся, что ждать, когда он откроет себя сам». А что, если я их заставлю? Сила Священного Источника у тебя. Они обязательно попытаются её отнять, даже если это для них будет риском. Что же, тогда я предоставлю им возможность напасть на меня. Что ты собрался сделать? Учитель Тан Юэ, вы как можно скорее разберетесь с тем синим дьяконом, студента из университета Мин «Я возьму на себя!» Закончив фразу, Муфан положил трубку. Пламя позади него начало затухать. Только в этот момент юноша осмелился повернуться лицом. Увидев пепел, лежащий на земле, взгляд Муфаня стал холодным. «Вы вдвоем покоитесь с миром, а нашего врага я возьму на себя!» «Лин-Лин, ты смогла определить местоположение тёмного существа?» – спросил Мофань. «Отчего у меня такое чувство, будто я стала твоей служанкой? Я ведь в Ханчжоу, а должна помогать тебе искать нити в Шанхае. Ладно, ладно, найти теневое существо будет трудно, однако узнай, кто смог добраться и схватить его, будет легко. Тёмное существо сейчас находится в руках некого человека» которого зовут Шэнь Мин», сказала Лин-Лин. «Помоги мне найти их, не вопрос», ответила Лин-Лин, чувствуя, что Мопань подобен вулкану, который может в любой момент взорваться. Несмотря на то, что Лин-Лин не знал, зачем Мопань так срочно искать тёмное существо, она всё равно прилагала все свои силы, чтобы помочь ему». Нашла! Они находятся в университете минжо На складе экспресс доставки Скорость и эффективность работы Лин Лин полностью оправдывали и подтверждали ее титул элитного охотника. Хорошо, через 2 часа помоги мне распространить одну весть. Что я Мофань, ночью приведу темное существо в клетку. Я хочу, чтобы все, кто участвует в поимке зверя, это. «Знали!» – сказал Муфань. «Зачем это тебе?» «Выманивай змею из норы!» Мофань хотел обязательно найти того подлеца, погубившего Сю Джаватиня и Джан -Лулу. Раз уж нет понимания, на кого охотиться, то нужно расставить очень большую сеть-ловушку. Как только теневой мосор окажется у него в руках, то все захотят напасть на него, черная церковь будет не исключением. К тому же, можно использовать зверя для того, чтобы скрыть свои истинные намерения. Мофань точно разоблачит этого человека. Муфань точно разоблачит этого человека. И уж точно не отпустит. Точно не отпустит. Глава 229. Опубликованная фотография. Этот склад уже давно стоит реконструировать. Сам же склад размером не больше аудитории. Внутри лежала куча всякого хлама. На складе в этот момент было очень холодно. Это потому, что в центре склада была большая ледяная темница, удерживающая животные, отдаленно напоминающая леопарда. У этого зверя была пышная шерсть. Она даже скрывала глаза. Длинный хвост особенно ярко сверкал во тьме. «Хорошенько присматриваясь за ним. Подождем, пока еще стемнеет, а затем отведем в то место. Считай, что это задание мы с тобой выполнили». Проинструктировал Шэнь Мин с твоего товарища по команде. «Я смертельно устал». Он чуть не сбежал. «Не, не выйдет. Я сейчас хочу отдохнуть», сказал Ло Сун, потеряв свои сочные бока. «Оставь тех троих, да и сойдет», сказал Шэнь Мин Сяо. В ловле темного существа особенно много усилий приложили Шэнь Мин Сяо и Лосун. Остальные трое уже предчувствовали победу, поэтому охотно согласились, Охранять зверя. Те трое ничего не сказали, иначе готовятся не спать всю ночь, чтобы охранять животные. лосун и Шэнь Мин Сяо как хорошие друзья пошли поесть в ресторан неподалеку. Они весело общались, пока шли по дороге. «Да расслабься, Как только мы попадем в трехступенчатую башню, то никаких связей не понадобится, чтобы наказать того человека». Мы и сами с ним справимся. Ах, да уж, забавно. Если бы я не опоздал на начало обучения, то ни в коем случае не позволил бы этому дикарю из деревни стать внушительным. Смеясь, сказал Шен Мин Сяо и хлопнул Ло Суна по плечу. Еще как! Изначально в этом университете именно мы должны были командовать парадом. «Если наши семьи объединят силы, то нам не будут страшны даже такие крупные семьи, как семья Бай, семья Му!» Рассмеялся Лосун в ответ. Когда двое вдоль напились и наелись, то они собрались хорошенько поспать. Кто бы мог подумать, что именно сейчас у них зазвонит телефон. Шэнь Мин Сяу взглянул на экран телефона и увидел, что звонил его брат Шэнь Линь. «Братан, ты ведь звонишь поинтересоваться, как всё проходит? Не переживай, как же я могу не оправдать твоих ожиданий, если ты помог мне ресурсами Союза Охотников? Я уже взял тёмное существо!» «Правда? чего же до меня доходит вести о том, что некто Муфайм полчаса назад появился со зверем около клетки?» – сдержанно спросил Шэнь Линь. «Как это возможно?» «Мы же держим зверя под контролем! Этот паренёк блефует!» – пренебрежительно сказал Шэнь Минсяу. «Давай-ка я позвоню и спрошу!» – сказал Ло Цун, немного тревожно. Ло Цун достал телефон и позвонил тем троим, которых оставил на страже. Ответа не было. Телефоны всех троих были вне зоны доступа. Ло Цун и Шэнь Минсяо посмотрели друг на друга И во взгляде читалось «Чёрт!» Два человека со скоростью ветра добрались до старого склада. Заметили, что дверь открыта. Никакого зверя и в помине не было. А те трое охранников лежали без сознания. «Что за вздор! Нас ограбили! Пошли! Найдём и сведём с ним счеты! Тут же гневно сказал Шэнь Мин Сяо. Они потратили столько сил на то, чтобы поймать этого зверя. Как же кто-то посмел уязвить гордость? Шэнь Мин Цяо, Ло Сун, сдерживал свой гнев. Как же так? Опять этот Мо снова выступает, как его противник. Но на этот раз он его так просто не отпустит. Клетка для приручения животных используется студентами факультета призыва. Она помогает предотвращать некоторые непредвиденные обстоятельства призыва. Сама клетка находится на краю кампуса. Там рядом только горы. По будням мало людей. Однако, как только Моппайн распространил эту новость, то в этом месте тут же скопилось огромное количество народу. Многие решили заранее устроить тут засаду. Самым смешным было то, что людей было намного больше, чем мест где можно устроить засаду. В одном из шкафов даже спряталось целых шесть рослых детин. Чёрт возьми, я точно превращу этого парня в гнилой труп. Он ещё и всех сюда позвал. Шень Мин буквально сходил с ума. Он потратил столько сил на поимку тёмного существа, а этот парень распространил слух и собрал тут всех, дурней. Даже если Шэнь Мин Сяо бы ещё сильнее, то не стал бы идти против такого количества студентов. «Сестренка Му, Муфань действительно схватила этого зверя!» Шепотом спросила Айтуту. «Ты же видела фотографию!» Сказала Мунодзяу. «Да, но у него что, с головой не все в порядке? Как можно поймать зверя и сделать с ним селфи, которым еще и поделился с друзьями?» Сказала Айтуту ай ту уже сняла себе одежду, легла в кровать. Но кто бы мог подумать, что обновив новостную ленту, она увидит одну фотографию. На селфи был Моффань и его тёмный волк, который держал тёмного зверя под контролем. Господи, он просто вызвал ажиотаж в новостной ленте. Кто же станет делиться со всеми селфи со зверем, вместо того, чтобы тайком привести его к клетке? Да! «Браво, Муфань! Просто взял и поделился фото! Просто Бог!» «Интересно, мог ли он специально собрать всех тут?» «Не знаю, смеется ли он над всеми! Подождем, узнаем!» Два человека замолчали на какое-то время. Глаза их смотрели на примерно тысячу человек, которые сидели в засаде. Все получили эту новость и тут же прибежались сюда. Темный волк! Я видела тёмного волка!» «Тёмное существо тоже тут, на спине волка!» «Боже мой! Это злобный чёрт! Действительно пришёл!» Вдруг все оживились. В голове многих застыл немой вопрос. «У этого парня что? С мозгами не всё в порядке?» Муфань появился как раз вовремя. Он шел по дороге, засаженной многочисленными кленами. По обе стороны от дороги прятался огромное количество студентов, которые смотрели на Мафаня и не могли поверить, что тот просто взял и поймал темное существо. В конце этой дороги был фонтан со статуями признанных животных, которые уже давно покрылись мхом. Прямо за статуей укрылись Байцан Фэн и его команда. Они смотрели на приближающуюся Мофаня и обменивались растерянными взглядами. Рядом с фонтаном стояло огромное дерево, на котором сидел интеллигентно выглядящий Гувен Цин, который также удивленно смотрел на Мофаня. Муфань Мо продолжал идти вперед. Вдруг нашлись те, кто не выдержал и окружил Мофани. Только никто из них не осмеливался начать бой. Все знали, какой огромной силой обладает Мо Фань. Поэтому ни у кого не было сомнений, что тот, кто нападет на него первым, однозначно проиграет. Глава 230. Большая битва. Он! Он правда пришел! Мудзе, ты все еще его не привлекаешь. Обычно по нему видно, что он принимает лекарства. «Сегодня же он точно их не принимал!» Ай-Ту-Ту побежал на второй этаж, где она могла увидеть Муфаня Мо и воочию увидеть него и существо, которое он притащил. Мунудзяо не думала, что все так просто. Как бы она не ломала голову, она все равно не могла понять то, что было у Муфаня в голове. Трехступенчатая башня, место, куда все мечтают попасть. Почему же Моффани отказался от такой прекрасной возможности потренироваться там? Раньше Моффани всегда выглядел обычно. Никогда он не был таким мрачным, как сегодня. Создавалось впечатление, что его окружает черная дымка. Но Зяо не первый раз сталкивался с такой аурой. Когда он выбрался из заклинаний лесной темницы, его окружала такая же темная аура. Он занимается черной магией, И что это еще за темное приспособление на нем? Моно Дзяо холодно присмотрелась поняв, что Мофан становится все более непредсказуемым. Мофан уже привык к центральному пруду на площади. Людей вокруг становилось все больше, но никто из них явно не выделялся. Волк тащил темное существо. Будучи окруженными, огромным количеством магов Волк и его хозяин не проявили ни малейшего страха. Мофайн взирал на тысячную толпу людей, точно осознавая, что человек, искалечивший Сюй Джао Тиня, точно находится среди них. Но кто же именно из них? Кто хочет? Мофайн, спрашивая людей, указывал на темное существо. Все люди разговаривали на темном наречии, Это была даже не болтовня. Любой из них мог оказаться этим человеком. Между прочим, в моих родных краях есть особый родник. Изначально я хотел заключить договор с теневым существом. Кто же знал, что он проглотит бутылек с этой родниковой водой? Если вам нужно существо, то забирайте его. Мне же нужна только эта водичка. Муфань продолжал говорить. Эти слова Муфэм произносил очень ясно и открыто. Он хотел скрыто сказать тем самым адетом Черной Церкви, что энергетический источник находится здесь. «Этот паренек, он знает, зачем мы здесь. Он просто заманивает нас. Заманивает, все побегут за теневым существом. Мы же не можем раскрыть себя», – прошептал Фу Тяньмин. Да, и это наша единственная возможность. Я не хочу опять завалить задание и попасть на ковер главному. Старший священнослужитель, скажите свое слово. Священник стоял, замерел словно скульптура. Его глаза с ненависть смотрели на Мофаня, и если бы взгляда можно было убивать, то от Мофани бы уже ничего не осталось. И вдруг этот Мофань. Специально показался. Хорошо, мы посмотрим, насколько же у тебя большие навыки. Если в этой толпе обнаружится смерть, связанная со школой, тогда начнется настоящая погоня, и вот тогда ты поймешь и унесешь отсюда священный источник. Священник, я только что узнал, что в дыхании существа присутствует аура священного источника. «Этот источник находится внутри существа, это точно!» «Священник, подтвердилось то, что представителя магического суда нет поблизости. Нам всего-то надо вести в заблуждение учебную администрацию, и тогда в этот раз нас точно не обнаружат», сказал Серый Первый, переодетый в студента. Юан покачал головой. «Раз уж нужно кого-то убить, так пусть это будет...» он не надо использовать силы церкви сначала поймайте теневое существо сказал юан хотя юан все внутром ненавидел муфани он понимал что сейчас самое главное это заполучить священный источник ведь заполучив его он станет властителем его возможности будут безграничны а убийство кого то плевый пустяк ясно Только мастеров в побочном кампусе немало у нас могут возникнуть проблемы обычные отбросы только и всего произнес юан с пренебрежением он не понимал как у него из-под носа могли увести существо в конечном счете можно считать что все эти люди разоблачены и пожертвовали своей жизнью Юан не мог проморгать и это пап внимательно смотрел вокруг Он смотрел но все никак не мог обнаружить членов черной церкви внезапно он увидел знакомое лицо «Байцан Фэн ты я чувствую себя виноватым по поводу того, что произошло на соревнованиях во время удара молнии я дарю тебе это теневое существо в качестве извинения Мобай смотрел на байцан Фена, который терпеть не мог, но на лице изобразил Подобие улыбки. Сказав это, он приказал волку притащить существо. Бойцан Фэн стоял там, а люди вокруг просто одуревали. Ничего себе, ты на самом деле искренен. Да после такого подарка мы станем побратимы. Ты же не дашь мне его для того, чтобы меня сейчас все тут же окружили. Сказано, сделано. Офань посмотрел в глаза теневого существа и приказал Волку доставить существо к Байтсан Фэну. «Сюда, сюда! Быстрее забирайте, быстрее! Я смерь, как хочу в трехступенчатую башню! Кто посмеет у меня отобрать его, того я лишу жизни!» Все студенты моментально подходили с ума. Они были похожи на человека с жаждой в пустыне. Обеззумевшие, они все направились в сторону теневого существа. Совершить передачу оказалось не так-то просто. В этот момент появился Ван Летин со своим зверем. Ван Летин контролировал вращение зверя над теневым существом, которое было направлено на атаковавших студентов. Сила зверя Ван Лейтина возросла до так, что в процессе вращения появлялись остроконечные перья. В результате звер приземлился возле теневого существа. перед зверя разлетелись вокруг, своими острыми конечностями убили больше десяти человек. Все они пытались высвободить магию, но так и не успели. Все люди со стенаниями упали на землю. Вы, наверное, все знаете, что призывное животное и основная магия различны между собой. Основная магия может контролировать поток силы, может помочь избежать смертельной опасности. Но я очень долго приручал этого зверя, и у меня ничего хорошего не получилось. Он может выколоть чьи-то глаза, зарезать до смерти. Поэтому не вините меня в равнодушии, ведь я предупреждал. Валентин был дерзок и уверен в себе. Это все заставило большинство присутствующих дрожать от страха. У Ван Летина также была команда. Оставшиеся четверо вскоре присоединились к нему, окружив его. Один из них ногой пнул теневого зверя, который даже пошевелиться не мог, и с опаской глядел вокруг. Слова Ван Летина имели эффект. Волшебники с недостаточно сильной магией тут же сдались. Также те, кто не мог составлять звездную систему, поспешили удалиться. Эта борьба всегда была серьезной проверкой, проверкой на жизнь. Учебная администрация знала обо всем этом. Даже доказательства о причинении умышленного вреда людям не имели в этом случае силы. В этом поединке каждый сам несет за себя ответственность. Ты можешь сдаться во время своего телесного благополучия и спокойствия. Либо не стоит винить школу и правительство, если тебя непредумышленно ранят или убьют. Все стоящие на площади волшебники уже взрослые, поэтому сами несут ответственность за свои поступки. Более того, для волшебников не существует понятия абсолютной безопасности. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.